Семьдесят второе. Лили. С сегодняшнего утра я кормлю тебя без посторонней помощи. Ты просыпаешься, проголодавшись, значит, мы достигли еще одной цели. Я беру тебя на руки, устраиваю поудобнее. Что, не так-то просто, но мы с тобой ударная бригада, и справляемся. Скоро я научусь высвобождать грудь одной рукой, не заливая молоком футболку и твои щечки. Ты часто засыпаешь, и я бужу тебя, глажу, щекачу пяточки, чтобы продолжить процедуру. Патронажная сестра в самом конце наполняет молоком шприц. Вводит его в гастрозонт, а потом возвращает на место электроды. Как только ты станешь набирать вес исключительно благодаря моим сиськам, мы сможем покинуть отделение. Флоренс считает, что к концу недели наша семья будет дома, в полном составе. В конце дня появилась психолог. Она спросила, что я чувствую в преддверии обретения свободы, и в голове мгновенно всплыло воспоминание. Однажды, в восемь лет, мама, беременная моим братом, повела меня в муниципальный бассейн. Я недавно научилась плавать, то есть не тонула, если сильно била по воде руками и ногами. Обычно я довольствовалась лягушатником, но в тот день мне захотелось приключения. Я залезла на самый низкий трамплин, под ногами плескалась вода, но дно не просматривалось. Страх был силён, и твоя бабушка подбадривала меня. Я едва слышала ее слова, сердце бумкало в ушах. Сзади подошел маленький мальчик, нужно было решать, сейчас или никогда. Я сделала глубокий вдох, закрыла глаза, зажала нос и полетела. Именно так я чувствую себя за несколько дней до выписки. Твоя мама готова прыгнуть во взрослый бассейн. Здесь у родителей есть надувные нарукавники. Как только возникает проблема, появляется малейшее сомнение, я нажимаю кнопку звонка, и кто-нибудь сразу приходит на помощь. Нам придется научиться плавать самим. Ева улыбнулась. «Здесь вы не плаваете, а дрейфуете». «Без нарукавников вы сами сможете выбирать, брас или баттерфляй. Она стояла перед окном, сунув руки в карманы. Я зашла проститься. «Мы завтра не увидимся?» Ева посмотрела на тебя. «Нет, с сегодняшнего вечера я в отпуске, на десять дней. Вполне вероятно, что, вернувшись, я вас уже не застану. Замещать меня будет моя коллега Джессика. У меня перехватило дыхание». Здесь и сейчас подходило к концу твое пребывание в отделении неонатологии. Ева была вместилищем моих самых противоречивых эмоций, моей конфиденткой, моим убежищем, моим островом, моим громоотводом. Она была моим Або-Офа. Что означает «глаз бури» или «глаз урагана, бычий глаз» — область прояснения относительно тихой погоды в центре тропического циклона. Мне казалось, что я прощаюсь с подругой, и она взволнована не меньше моего, но ситуация требовала сдержанности. Ева очень осторожно и нежно погладила тебя по волосикам, пожелала нам счастливой жизни, и я в ответ сказала «Отдохните хорошенько». И она ушла. Я искала слова, чтобы выразить свои чувства. Ева не должна была уйти, не услышав, какую роль сыграла в моей жизни, И я открыла рот и произнесла нелепейшую фразу. «Спасибо за всё. Вы лучший нарукавник».